и она могла манкировать неинтересными лекциями, ссылаясь в этих случаях на работу. И было легко заниматься. Среди своих сокурсников, простых строителей-практиков, прорабов, бригадиров, она, прекрасно подготовленная в школе, способная к математике, и физике, была первой, гордостью группы. На дом почти ничего не задавали, к девяти вечера она освобождалась, успевала навестить Софью Александровну или сбегать в кино». Как-то раз, возвращаясь из библиотеки, Варя встретила Вику. Вика заулыбалась, обняла Варю, поцеловала и тут же вынула из сумочки носовой платок, пахнущий духами коти, вытерла на вареной щеке след от губной помады. По-прежнему красивая и нарядная, в легком бежевом пальто и такого же цвета берете, оживленная, обращала на себя внимание, прохожие оборачивались. «Варя, милая!» «Я так рада тебя видеть!» «Была ли рада этой встрече Варя?» «Чужой человек, в общем-то». Но вспомнилась встреча Нового года, где был Саша. Вспомнился ресторан, куда Варя попала впервые и где познакомилась с Левочкиной компанией. И она тоже улыбнулась Вике. «Ты куда?» — спросила Вика. «Домой». «Может быть, зайдем ко мне?» — предложила Вика. «Нет, меня ждут дома».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 Но феня есть феня, а в доме бывают непростые люди, их надо принять. Это могу сделать только я. Я не жалуюсь, просто рассказываю о своей жизни. Никуда не хожу, нигде не бываю, и ко мне никто не заходит. Хоть бы ты заглянула как-нибудь. Когда? Днем я работаю, вечерами в институте. Да, молодец. В каком? В строительном. Прекрасно.